четыре она отнимет у меня даже это спросил морсби милорд ее великодушие по отношению к вам проявляется каждый день леверет указал через узкое окно на маленькую часовню позади дома служившую семье со времен завоевания без каких либо изменений в ее содержании или убранстве он взломал дверь часовни в ту ночь когда приехал заплатив полпенни конюху чтобы тот отвел взгляд Серебряные подсвечники, резное распятие, раскрашенная статуя плачущей Марии, латинская Библия, алтарная преграда, маленькая шкатулка с осколками дерева и чьими-то черными ногтями, настенная роспись, а рай, чистилище, лимб. Такой католицизм, как в семействе Морсби, все еще был распространен на севере, в Камберленде, Нортумберленде, Ланкашире, шотландских пограничных землях. Вдали от Лондона сохранилась старая ложь, Адские угли горели в подвалах и часовнях. Старые священники бормотали суеверные бредни, ожидая короля-спасителя, благословленного Римом. Эта северная грязь была как пол, который нужно постоянно драить, иначе он ни за что не станет достаточно чистым. Семьи с многовековой историей, более мудрые члены которых правильно и истово молились в обществе королевы, на севере наряжали своих домашних священников в стихари, Возносили тело Христова, чтобы превратить его в плоть живую. Использовали старые молитвенники. Пекли бледные гости на стародавних кухнях. Елизавета знала. Она позволяла кое-как изображать смирение, если им хватало здравого смысла молчать и не браться за оружие. Морсби должен был преклонить передние колени в знак благодарности за каждый день, когда его не выпотрошили на плахе. И барон был достаточно осторожен. Весьма многие разведчики Сесила раньше ими руководил сам Беллок, навещали этот дом. Слуги, поэты и прачки слушали застольные беседы и выдумывали то, чего на самом деле не слышали, потому что иначе в Лондоне им бы не заплатили даже пенни. «В Лондоне вы были человеком Уолсингема», — простонал Морсби. «Скажите правду». «Был». «И вы подослали сюда своих людей? Они были среди моих слуг?» «Были». «Турок один из них?» Нет, я бы сказал, что он служит вам из любви и чувства долга. Когда наступит день, если этот день наступит, и король Яков отправится на юг в Лондон, ему понадобится маршрут, который будет вести от сторонника к стороннику и позволит набрать силу по мере продвижения к столице. Цепь должна протянуться от Эдинбурга до Уайтхолла, и первые ее звенья находятся здесь, на севере, где владения Морсби притулились к шотландским границам, где старая религия ПАП. Марии Кровавой и предателей почти не уступила более чистым ритуалам. Если Яков VI взойдет на трон, ему придется пройти через эти земли или проплыть мимо них. Если Яков найдет здесь любовь, это случится потому, что северные лорды сочтут его другом, по меньшей мере терпимым к их вере, а то и настоящим католиком. Если он действительно католик, то за один день соберет армию, которая с готовностью будет сопровождать его остаток пути на юг. Беллок, пусть для этого ему пришлось слегка напречь воображение, видел, в чем заключается трудность Якова. Весь мир требовал, чтобы шотландец лгал во весь голос, и вместе с тем этот же мир умолял его шепотом сообщить правду. Но подобная двойственность изящно вписывалась в желание Джеффа. У Морсби теперь были все основания угодить человеку, которого он считал своим будущим королем. «Дайте мне ту накидку!» с командовал Морсби. Человек по имени Леверет подчинился. Даже доведенный до такого состояния, исхудавший как щепка, барон излучал мощную силу, которая словно простой рычаг могла сдвинуть человека вдвое больше его в другой конец комнаты. Джефф почувствовал в себе прежнюю непроизвольную готовность повиноваться благородному голосу, идти куда прикажут. Он накинул меховой плащ на плечи старика. Когда Джефф в последний раз видел барона, который бился в конвульсиях на сверкающем паркете зала аудиенций, вельможа был уже не молод, а сам Джефф на два-три Стоуна легче, но эта старая развалина, сгорбившаяся и дрожащая под тяжестью накидки, могла быть отцом человека, которого Елизавета изгнала на север. Знаменитый подарок — передача турецкого доктора барону, возможно, в тот момент ставшая оскорблением для обоих, Утешила Морсби в старости и политической ссылке. Но скрытый смысл этого дара порождал волны, и Беллок чувствовал, как они исходят от Турка, где бы конкретно тот ни находился в доме. Волны, похожие на кольца вокруг серебристого лосося, который исчез под черной поверхностью реки в тот самый момент, когда наблюдатель смотрел в другую сторону, услышав лишь мелодичный плеск воды. «Великодушие, говорите!» Слово жгло Морсби, пока стояло безмолвие, и он уже не мог держать рот на замке. Ее великодушие? После того, как она так со мной обошлась, после утраты патентов и всего, что я имел, включая пошлины, после отчуждения моих земель, и дома в Лондоне она отправила меня сюда в таком состоянии. Этот гнев созревал в нем на протяжении десяти лет. Ярость была сильнее тела, и он закашлялся. Мистер Леверет наблюдал. Очередной спектакль, чья суть — медленная капитуляция перед неизбежным. Он ждал, и вот, наконец, случился следующий шаг в танце. «С какой стати?» «С какой стати вы должны повиноваться Сюзерен? тихо спросил Леверет. «Вам требуется иная причина, кроме той, что она вас об этом просит». «Это вы так говорите. Почему ее величество сама не сделает этот проклятый подарок? Я не смогу ее остановить». Она желает, чтобы вы с Яковом стали добрыми друзьями. Она просит, чтобы вы совершили дарение самостоятельно. Морсби даже в гневе выглядел так, словно вот-вот уснет. И я говорю, да, так лучше, милорд. Вы и сами хотите благосклонности Якова. Она великодушна и в этом, позволяя вам наслаждаться радостью Якова от вашей доброты. Вы должны знать, что говорят в Лондоне. Очнувшись от почти сна, но едва не закашлявшись, Морсби гневно произнес, Что говорят в Лондоне? Откуда мне знать о таких вещах, мистер Леверет? Скажите сами уж, окажите любезность. Они говорят, что он следующий. Так что вы, проявив щедрость, окажете услугу одновременно своей королеве и будущему королю. Он захочет знать, кто на этом пути благосклонен к нему, а кто будет создавать препятствия. На обдумывание этого вопроса было затрачено много времени. Вы могли бы сделать такой необычный подарок королю Шотландии, чтобы он узнал о вашей любви? Вы могли бы написать письмо, сформулированное согласно указаниям, которые я привез из Лондона. Я думаю, будет лучше, если вы адресуете его королю, а мистер Николсон обо всем позаботится. Но из всего, что я мог бы предложить, королева желает, чтобы вы дали именно это, от чистого сердца и без всякого упоминания о ней. Мистер Леверет. И вот оно, даже здесь с бароном. Можно подумать, что их благородство чего-то достоило, но нет. Настал момент, когда голос напрягся, стал льстивым, и натренированный Уолсингемом глаз смог увидеть, как испуганный разум начинает торговаться с позиции слабого, когда клещи уже сомкнулись вокруг жертвы. Как человек, который задолжал шпорнику больше, чем мог заплатить, как священник, проводящий мессы и застигнутый в тайном логове на месте преступления, как заговорщик, в самый ответственный момент осознавший, что все сообщники только притворялись и ждали его ошибки, на протяжении месяцев подсчитывая и записывая все его мерзкие мыслишки. Та самая перемена в голосе, повышение тона, блеск в глазах и улыбка, болезненный оскал. «Мистер Леверет, поймите!» — взмолился иссохший старый рыцарь. И с этими словами Джеффри Беллок понял, что все будет улажено по его вкусу. Ему даже не пришлось прибегать к угрозам. Доктор Тэтчер стоит на четвереньках среди своих грибов, рассматривает бревно, нюхает шляпки, слегка сжимает пружинистые пятнистые поганки, ощущая их бархатистость. Дети из поместья смеялись и дразнили его. Он не возражал, если вообще замечал их. Сегодня, чтобы потренировать способности, которые, как он иногда опасался, могли зачахнуть, Он заставил себя повторить название каждого гриба, дерева и травы в Баронском лесу снова и снова, на английском, латыни и арабском, еще раз быстрее. Он вернулся в парк с тяжелой сумкой. Втер пасту, приготовленную по собственному рецепту, в горящие, опухшие колени, а потом для еще одной тренировки, и чтобы одним воспоминанием заслониться от другого, перечислил имена обитателей поместья Морсби. Управляющий, жена управляющего, дети управляющего, столько-то конюхов, столько-то привратников, простые слуги, швия, конюх, царь и его помощник. Затем настал черед покоев. На мраморной скамье под у залива доктор зажмурился и начал ходить из комнаты в комнату, вверх и вниз по каждой лестнице, поднимал и опускал предметы в каждом закутке, видел план дома так же ясно, как на бумаге, И когда он снова открыл глаза, перед ним стоял один из тех нетерпеливых мальчиков, слуг и одновременно пажей ради экономии, чье имя Тэтчер только что отрепетировал. «Ты ему нужен прямо сейчас», сказал мальчик, пристально глядя на мужчину, который только что сидел с закрытыми глазами, бормоча себе под нос странные магические слова на причудливых языках. Безусловно, это были заклинания для поимки христианских душ, но мальчик не боялся, На самом деле он очень боялся, но планировал пересказать все это другим мальчикам, если переживет поручение, и заявить им, что был готов сразиться с колдуном. «Он нездоров?» — спросил доктор. «Он сказал прийти сейчас. Не спрашивай меня, почему, не знаю». Тэтчер прибыл, куда велели, и обнаружил, что хозяин сидит у огня, завернутый в бесчисленные накидки и меха. Генри Ферли, барон Морсби, даже не взглянул на него. «В деревне есть аптекарь. Объясни ему все, что ты делаешь для меня, и как ты узнаешь о приближении приступов. Научи его быстро. Но ему Господь не дал ума». Тощая рука появилась из-под накидок, схватила кочергу и слабо стукнула ею по поленьям. Морсби по-прежнему не смотрел на своего врачевателя. Снова прозвучал ослабевший голос, но теперь он был еще тише, и в нем слышалась какая-то другая нотка, кроме слабости а потом собери все свое законное имущество, не трогая ничего, что не принадлежит тебе по праву или обычаю. Милорд, ты уезжаешь утром. Милорд, бери только то, что принадлежит тебе, и ничего, что тебе не принадлежит. Как надолго я уезжаю? Навсегда. Ты мне больше не нужен. Узнав в третий раз о том, что его собираются подарить, доктор подумал о нескольких вещах, про которые можно было сказать вслух, но все они были неправильными. «Слуга этого это придет утром за тобой». Барон плотно закутался в меха, увеличившись вдвое, встал и подошел к огню. У него почти не осталось волос, а кожа истончилась до полупрозрачности. Тетчер шагнул вперед, намереваясь помочь, но Генри Ферли отвернулся и буркнул, что ему причитаются несколько фунтов стерлингов. Утром аудитор пришлет кого-нибудь с деньгами. «Милорд!» Снова попытался начать доктор Тэтчер, но говорить было больше не о чем. 6. У Мэтью Тэтчера не было другого выбора, кроме как покориться, и вот он прибыл в Эдинбург. Оставив в конюшне последнюю кобылу, которая ему послужила, он устроился на ночлег в гостинице позади дубильной мастерской. Он с трудом привык к необычайной воне и с удивлением осознал, что оплакивает потерю относительной роскоши Морсби-Холла. Обстоятельства его жизни вновь ухудшились, и в этом было что-то комичное. От Дворца Счастья до Смрадного Обиталища за дубильней. Надежда исчезла много лет назад. С воспоминаниями приходилось сражаться, как с захватчиками, несущими отчаяние. Так или иначе, в Эдинбурге одиночество Мэтью ухудшилось, поскольку новые хозяева и все боги его бросили, вынудив вновь учиться смирению, и от этого воскресала память, сильная и приносящая боль. В Коране его звали Айюб, в Библии Иов. Когда Тэтчер ужинал в одиночестве в главном зале гостиницы, чрезвычайно маленький человечек, почти получеловечек, с трудом взобрался на табурет напротив него и откупорил бутылку подслащенного вина. «Выпьешь со мной?» — спросил он без приглашения и без всякого повода. Карлик, звали его Гедеон, оказался парнем веселым и беззаботным, Он щедро наливал себе и Тетчеру, но от выпитого ничуть не осоловел и не сделался менее разговорчивым. Новый знакомец сообщил Тетчеру, что он актер, и его труп поставит Сираль Султана на следующий день во внутреннем дворе неподалеку. «Я объездил этот остров вдоль и поперек и даже танцевал с ирландцами, но к моему стыду никогда не путешествовал по землям турецких дикарей и безбожников». «Я был одним из них», — сказал, наконец, доктор. «Славно!» ты там мне и нужен. Завтра недалеко отсюда разыщи дом с изображением лебедя и поднимись по лестнице. Там будет комната, где тебя ждут. Она без окон. Доберись туда до полудня, встретишь друга. И ты пьешь, но не пьянеешь. Это очень славно. Знаешь, как правильно озираться? Проверять, не идет ли кто-то по твоим стопам. Зачем кому-то идти по моим стопам? Пошутил Тэтчер. Будучи иноземцем, он постоянно чувствовал, что за ним следят и наблюдают, если только не сидел в одиночестве в лесу. Карлик начал объяснять несколько способов сделаться невидимым и избавиться от слежки. Доктор рассмеялся. Именно в такие игры они с Исмаилом играли давным-давно. А на следующий день в «Лебеди» в комнате без окон великан Дэвид Леверет приветствовал доктора Тэтчера с улыбкой и обнял как старого друга, словно их давнюю любовь можно было выразить лишь сейчас, здесь, наконец-то оказавшись в Шотландии. «Мой доктор, мой доктор», — почти пропел Леверет, — «герой нашей истории. Как я рад, что Гидон нашел вас. Он может быть утомительным, но зато ему не надо платить, потому что он любит приложиться к бутылке. Ему всегда можно доверять, как моему посланнику, всегда. Вы будете с ним часто видеться. Он ваш единственный верный друг в Эдинбурге, не считая меня. Но а нельзя, чтобы нас с вами заметили вместе, так что Гидон будет передавать вам сообщения или приводить ко мне». «Но я забегаю вперед. Нам многое нужно обсудить. Вы голодны?» Это был тот момент, когда более слабый человек потерял бы самообладание, потребовал объяснения событий, находящихся вне его власти, внезапных перемен в том, что касается лояльности и долга. Но невзирая на загадочное хорошее настроение Беллока и его витиеватые речи, врач совсем не разгневался, и Беллок от удовлетворения почувствовал омолаживающий прилив сил. Он не ошибся, выбрав Мэтью Тэтчера. «Выходит, теперь меня подарили вам, мистер Леверет. «Только ненадолго. Это наш секрет, ваш и мой доктор. Что будете есть?» Турок не хотел ни есть, ни пить. Возможно, наконец научился остерегаться брать что-либо, прежде чем подтвердиться стоимость угощения. Беллок обдумал свой подход к сердцу этого человека. До да чего же непростой зверь? Интересно, как бы Роберт Билл или Уолсингем выслеживали его?» Если я подарок барона Морсби вам лишь ненадолго, то кто же я тогда? Сначала похвала. Морсби очень дорожит вами. Вы, по его словам, заветный приз. Вы прожили достойную жизнь в Англии, доктор. У вас репутация благочестивого и мудрого человека. Вы известны, как великий целитель, вами дорожат. Полагаю, я не раб, потому что беру плату за свои услуги. Но милорд Морсби принял меня в дар от королевы, которой я тоже был подарен и теперь он отдает меня вам. Никто не думает обо мне иначе, как о подарке». Белок уловил нотку жалости к себе. «Мистер Леверет, подарок не гордится тем, что он подарок, уверяю вас. Он просто служит». «Видимо, это какая-то магометанская аксиома. Каким бы ни было настроение подарка, ваша ценность удвоилась за годы, проведенные с Морсби. Вы же теперь два подарка в одном». Тетчер покорно склонил голову и стал ждать. «Вас ждет другой получатель. Морсби уже сообщил ему, что вы в пути. Он написал, руководствуясь моими подсказками о вашем великом мастерстве и знаниях. Он не сообщил, кто будет вашим новым хозяином?» Тэтчер покачал головой, не проявляя серьезного интереса к этому вопросу. «Что ж, тогда у меня для вас есть несколько невероятных известий. Вы, как вскоре станет известно всем, подарок вашего лорда Морсби, Якову шестому королю Шотландии». Доктор казался равнодушным. Беллок продолжил. «Завтра вы отправитесь в замок, если мы с вами достигнем согласия в этом вопросе». «Значит, мое согласие необходимо?» «Конечно». «Тогда, пожалуйста, говорите со мной откровенно. Я подарок лорда Морсби вам или шотландскому королю». «По правде говоря, мне, хотя никто этого не поймет, и королю, с точки зрения широкой публики, но только на время, и только по моему тайному желанию и вашему тайному согласию». Для разной публики разные спектакли, но оба подарка — это воля королевы Елизаветы. Тэтчер уставился на свои руки, лежащие на столе, и Леверетт позволил своей новой марионетке обдумать ситуацию. Поскольку молчание Тэтчера все длилось, великан направился к двери. «Вы меня, правда, очень порадуете, если согласитесь что-нибудь поесть и выпить. Во дворцах Якова вас ждет легкая жизнь» но до той поры я сделаю все возможное, чтобы быть достойным хозяином». Леверет крикнул вниз по лестнице, чтобы принесли еще миску и чашку, потом закрыл дверь и прислонился к ней. «Доктор, все периоды вашего служения долгу согласованы друг с другом. Султан, королева, Морсби, снова королева и, смею надеяться, ваш друг, то есть я. Это будет очень просто. В конце вашей службы вы можете попросить меня, Морсби, королеву, «Об одолжении, и оно будет вам дано». «Но не королем Шотландии. Возможно, и им тоже. Возможно, он будет вам благодарен, и вы захотите остаться с ним навсегда, но...» Великан одарил Тэтчера улыбкой, словно обещая ему нечто замечательное. «Я думаю, для вас, возможно, кое-что получше». Доктор кивнул, как будто все было так ясно и просто, как предлагал мистер Леверет. Леверет рассмеялся. Звук был похож на восторженный лай охотничьей собаки. «Мы пришли к вам, потому что нам нужен знахарь. Мне, королеве, нужен ваш точный диагноз относительно состояния Якова, только и всего». В них было трудно разобраться, в этих англичанах. Каждый был лжецом или клоуном на свой лад, забавлявшимся собственными парадоксами и притчами. «И чем же, с вашей точки зрения, он болен?» смертельно опасной и чертовски заразной болезнью, той же самой, от которой страдали его мать и отец, той, которая способна причинить бесконечные страдания всей Англии. Вы поможете мне побороть этот недуг, доктор? Вы спасете больше жизни, чем за всю свою карьеру. Я ни в малейшей степени не преувеличиваю. Если спасение жизни – роль, уготованная вам на пажитях Господних, то Он предлагает вам возможность стать величайшим из всех врачей. 7. На следующий день Гедон пришел в комнату тэтчера в гостинице за дубильной мастерской и велел доктору, пока сам мочился в его горшок, поторопиться в конкретную рыбную лавку на самом краю города. Доктор должен был пройти мимо фасада, обогнуть здание и войти в задний двор, где лестница приведет его в комнату без окон, а там снова... «Мэтью, друг мой, продолжим наш разговор». Эдинбург смердел с прежней силой. И доктор Тэтчер попытался сосредоточиться на уроках и умышленных тайнах Дэвида Леверита, своего необычного друга, который объяснял, почему Мария, мать Якова, испанская армада, северные аристократические семьи, папа римский, принц португальский и французские католики были частью одной и той же войны, объединенными силами зла с уничтожением Англии в качестве общей цели. И почему истина относительно убеждений Якова Шотландского представляла собой великую тайну, и самый насущный вопрос в масштабе целого мира. «Неужели никто в Англии не видел короля?» спросил Тэтчер. «Он никогда не бывал в Англии. Человек, который когда-то был моим учителем, как-то раз приехал в Шотландию с дипломатической миссией. Он сказал, что Яков незрел и ребячлив, у него сложный характер и случаются истерики, как у малыша. Вся семья сумасшедшая, вы же знаете. Его отец убил любовника его матери, Она, в свою очередь, убила его отца. Она также пыталась убить нашу королеву, на что Яков не выразил ни малейшего протеста. Теперь король проводит половину своего времени в постели с сожителями мужского пола, и все они агенты Папы Римского. Если Беллок рассчитывал, что на лице Тетчера отразится удивление или даже веселье, некоторая готовность посмеяться над Яковом Стюартом, что облегчило бы задачу турка и превратило его лояльность Леверету в очевидный факт, то англичанина ждала разочарования. «А что, в султанских дворцах люди всегда так себя ведут?» «У вас есть его портрет?» — невозмутимо спросил доктор. «Чтобы я смог его узнать?» «Полагаю, это будет молодой человек в короне». «Разумеется, приношу свои извинения. Я просто пошутил, мэт. «Неужели все и впрямь так ужасно? Христиане действительно так отличаются друг от друга?» «Но ведь отец Елизаветы был католиком, и все короли и королевы до него. Разве он не приказал убить ее мать?» «Ты черно сколько мог судить Беллок?» – спрашивал искренне. «В том, как чужеземец относился к происходящему, было что-то забавное и обнадеживающее. Он вряд ли мог запутаться и сбиться с пути, поддавшись эмоциям. Но это были совсем другие обстоятельства. Послушайте, мой добрый доктор, я иногда размышлял о том же самом в те жаркие деньки, Я думал, неужели католики действительно могут быть такими ужасными? Как вы верно подметили, все были католиками, включая моего собственного деда. Разве нет какого-нибудь мирного способа договориться? Но я их видел, и его нет. Они сожгли бы вас заживо просто за неправильные мысли об Иисусе или разрубили на куски, задайтесь вы вопросом, не была ли гостья обычным хлебцем, испеченным знакомым пекарем, А их бормочущий по священник сказал бы вам, что вы прокляты, если не исповедуетесь, и ваша мать в аду. Чтобы ее освободить, надо ему заплатить, и неважно, важно, что этот самый святой отец — всего лишь младший брат того самого мальчишки, которому вы каждый день надирали задницу, когда оба были детьми. Уверяю вас, католики были более жестокими, чем мы, и до сих пор такими остаются. Я бы подумал, но в самом деле, к чему вся эта суета? Зачем сжигать сотни людей только потому, что мы хотим услышать Слово Божье на понятном языке? Вы, Магометане, не излагаете свои истории на чужом языке, верно? Не проповедуете по-гречески? Нет. Когда я говорю вам, что Яков не может быть католиком и королем одновременно, это не потому, что меня волнуют мелкотравчатые вопросы теологии, которые обсуждает университетский люд. Да что я вообще знаю про лимб? Разве протестанты, в свою очередь, не убивают и не пытают католиков? Сравнение методов без сравнения причин. Вы же говорите, что причины слишком тонкая материя, чтобы некоторые люди могли понять, в чем разница. Верно. Так что же тогда остается? Они и их костры, или мы с нашими? Я выбираю нас. Беллок скорее надеялся, что доктор посмеется над этим. Нет, серьезно. Я говорю вам, что у нас не должно быть короля-католика, потому что мы, англичане, наконец перестали делить людей по этому признаку. Мы договорились, мы можем жить в мире. Мы англичане и протестанты. Два слова, смысл один и тот же. Это величайшее благодеяние Елизаветы. Но если католик придет, чтобы править нами, Лондон истечет кровью, как истекал кровью Париж. Они опять будут сжигать людей заживо, так что останется лишь пепел, или вскрывать, чтобы отыскать в дымящихся внутренностях Господню любовь. Если это не принесет вред здоровью народа, то я даже не знаю, что принесет. И человек, который посвятил себе исцелению, доктор, может предотвратить все это, поставив своевременный диагноз. Леверет откинулся на спинку стула, перевел дух и посмотрел на своего собеседника, проверяя, что из сказанного до него дошло. Ты кивнул. Какие у них отличительные знаки? «Как их можно узнать?» «Кого узнать, дружище?» «Католиков?» «Это облегчило бы мою работу, доктор. Они выглядят совсем как мы. Возможно, это различие не имеет для вас смысла», сказал великан более спокойным голосом. «Возможно, в вашей религии нет ничего подобного». «В моей религии? Я для вас по-прежнему мусульманин? Я так долго пытался быть одним из вас, боясь, что стану никем, если не смогу, по крайней мере, быть вами». Но никто мне так и не поверил по-настоящему. Это досадно. Вы хотите, чтобы я ненавидел католиков? Что ж, ладно, я их ненавижу. Восемь. По крайней мере, когда состоялась их следующая встреча, запах был терпимым. Карлик Гедеон велел тетчеру побродить часок, а затем как бы случайно оказаться за пекарней и подняться по еще одной задней лестнице в еще одну комнату без окон, где дэвид леверет снова ждал теперь уже с теплым хлебом и мясом сегодня я проясню последние важные моменты джордж николсон английский эмиссар при дворе якова вам не друг как и агенты французов испанцев папы римского которые наверняка тоже будут там и сделают все возможное чтобы подольститься сначала все будут наблюдать чтобы понять тот ли вы за кого себя выдаете считайте что на вас смотрят постоянно «Вы актер на сцене, простодушный, славный доктор. Вы когда-нибудь ходили в театр?» «Хорошо. Так или иначе, внутри дворцовых стен у вас нет друзей. Никого нет. Вы просто врач с любовью, подаренный бароном Морсби. Вы рассчитываете провести остаток своих дней, делая все, о чем бы ни попросил вас король Яков. По правде говоря, ваш единственный друг я. Потому что только мне по силам сделать для вас все то хорошее, чего бы вы ни пожелали в этой жизни». Белок ждал чего-то — сопротивления, благодарности, негодования, торга, ярости, чего угодно, только не этого кроткого смирения. Все, что вы напишете, даже на турецком, даже зашифрованное, будет открыто и прочитано до того, как оно покинет Эдинбург, кто бы не утверждал, что доставит ваше письмо. Печати на письмах не настоящие, их можно сломать и заменить, и никто об этом не узнает. «Не пишите того, что не должен прочитать «Король Шотландии» или «Папа Римский». Есть определенные фразы, пароли. Я хочу, чтобы вы запомнили их сейчас. И если они будут произнесены в вашем присутствии, то знайте, что говорите с одним из моих надежных друзей». «Сколько фраз?» Беллок наблюдал, как доктор потягивает вино, ест свежий хлеб и закрывает глаза, но не от усталости, а в каком-то выжидательном покое, который казался самым чуждым во всем его облике. Он мог просто замереть и ждать, не тратя силы на любопытство или чувства. «Я понимаю, что прошу вас выполнять странные и сложные задачи», продолжил Леверет. «И, возможно, не все инструкции пригодятся. Наши решения будут зависеть от того, как все пойдет. Мы поговорим, вы и я, прежде чем сделать какой-либо окончательный выбор». Доктор долго не отвечал, а затем сказал «Я проверю убеждения короля, насколько смогу, но если не смогу, то разве то, о чем вы попросите, не противоречит заповедям любого бога? Любой поступок справедлив, если его цель справедлива. Но разве вы не слышите голос совести, возражающий против этого утверждения? Да, конечно, я слышу. Он громкий». Но такова самая большая жертва, которую мы можем принести во имя справедливости. Даже наша совесть должна страдать. Мы готовы причинить себе подобную боль, поскольку поступаем справедливо. Разве Бог не накажет нас за это? Нет. Если моя вера сильна, Он не будет судить меня, кроме как за мою веру. И какой более сильный знак моей веры я сумею продемонстрировать, чем готовность страдать от мук совести ради служения Ему? Если я не смогу уснуть из-за воплей моей совести, то я преподнес великий дар моему богу». Англичанин, казалось, ждал, что Тэтчер одобрит его логику, и поэтому доктор слегка кивнул и снова замолчал. Снова тихое смирение. Этого было недостаточно. Беллок поручил Гедону следить за комнатой доктора каждую ночь, но турок не покидал гостиницу, не пробирался в конюшню, чтобы поискать лошадь и удрать поскорей. Он, казалось, был готов исполнить волю Беллока из чувства долга, потому что ощущал себя обязанным, подчинялся или не видел других вариантов. Но этого мало. Джефф хотел на случай крайней необходимости завоевать сердце Турка по-настоящему, и он не сомневался, что сможет заставить доктора желать того, что мог дать ему только Беллок. леверет предложил. «Давайте это отложим и обратимся к чему-то более приятному, к вопросу о вашей награде». «У меня есть друзья при дворе в Лондоне, которые меня очень любят. Они были бы рады оказать мне или моим друзьям любезность. Вы человек, обладающий великими знаниями, ценный человек. Хотите вернуться в Лондон, чтобы жить там? После того, как эта задача будет выполнена? В богатстве и комфорте при дворе? Или в собственном доме с жалованием? Мне это не нужно. Богатства земные не впечатляют ваш языческий разум, Мэтт? Я не желаю больше того, в чем нуждаюсь, и мне мало что нужно. Сдается мне, вы страдаете от невозможности утолить вечную жажду знаний. Хотите комнату корней? Отряд людей, которые будут приносить вам образцы из теплиц королевы? Мне не нужна взятка, мистер Леверет. Я выполню вашу просьбу, потому что так требует долг. Турак только пожал плечами, как будто этот вопрос его совершенно не интересовал и поэтому Беллок предложил главный приз, который держал в резерве до этого последнего момента. «А если я смогу устроить так, что вы уедете гораздо дальше?» Сначала Тэтчер, казалось, не понял, о чем речь. «Я знаю нашего посла в тех краях, Генри Лелло». Тишина. Тишина. «Вы же хотите вернуться, не так ли?» Беллок понял, что чем-то разозлил его, хотя ответ доктора прозвучал мягко. «Я умру в Англии, мистер Леверет, Или в Шотландии?» «И не вернётесь в Турцию, даже если это будет возможно?» Лицо доктора на мгновение исказилось и постарело, прежде чем снова расслабиться с явным усилием. «Это невозможно. Я давным-давно постарался уничтожить такое желание. Нет смысла даже думать о подобном. Полагаю, не думать об этом стоило огромных усилий». Как бы то ни было, я бы не хотел, чтобы эти усилия оказались напрасными. Понимаю. Джеффри Беллок и впрямь наконец-то понял, осознал, в чем суть покорности турка и этой единственной вспышки гнева. Во дворце в критический момент или в относительной безопасности рядом с Яковом человек, действующий из чувства долга, может усомниться, может слишком долго прислушиваться к доводам совести или просто променять миссию на роскошь королевского двора, Но несчастный, который тоскует по дому, не сделает ни того, ни другого. Мэтью Тэтчер совершенно точно видел Константинополь в своих снах. «Я бы не стал предлагать вам то, что не смогу обеспечить. Я бы не просил вас надеяться без оснований. Послужите мне, королеве, и мы вознаградим вас за службу. Так может случиться». «И султан захочет, чтобы я вернулся?» Снова гнев чуть более яростный. Я был подарком от его имени, а теперь меня вернут? Как лошадь, которую отсылают назад, потому что она захромала?» Беллок скатал кусок хлеба в шарик, собрал им грязь со стола, швырнул через всю комнату, оторвал себе кусок побольше. «Я полагаю, в Камберленде вы мало что слышите про новости, Мэтт, но султан, которого вы знали, умер. Теперь султаном сделался его сын. Я правильно говорю? Мехмед? Мехмед?» «Мехмед третий, как я слышал. Почему вы смеетесь?» «Я лечил его. В детстве. У него было... Нет, это не важно. Вы были надежным человеком. Я полагаю, вам нравилась ваша работа?» «Я не жаловался. Когда вы узнали, что стали подарком султана? Наверное, это был сюрприз. Ну и что потом? Вы хотели быть англичанином и христианином? Сомневаюсь. Вы подчинились». Так поступает хороший турок, верно? Вам сказали остаться, и вы остались. Если бы вы сказали нет, что бы с вами случилось? Или, может быть, с кем-то на родине? Возможно, вы защищали их? Мистер Леверет, давайте оставим эти вопросы, пожалуйста. А, так вот в чем дело. Я сам никогда не был женат, Мэтт. Не люблю, когда кто-то все время рядом наблюдает за мной. Да и что потом? Она болеет, стареет, и ты мучаешься от утраты. Это не для меня. А вот вы, сдается мне, из тех мужчин, которые признательны женщине, посвятившей себя заботе о них. Может, даже любят ее и заботятся о ней в свой черед. Послушайте, неужели я ошибаюсь, видя в вас человека, принявшего свою судьбу из чрезмерной добродетели? Верность, терпение, долг — это все про вас, да? Но а такой человек мог бы, скажем, задаться вопросом. Нельзя ли ему каким-то образом вернуться к жене и ребенку, привезти с собой сокровище, которое могло бы продемонстрировать туркам, что он заслуживает теплого приема. Мы могли бы предоставить вам что-нибудь, чтобы сделать ваше возвращение еще более ценным для них. Допустим, вы похитили нечто ценное у королевы, узнали какую-то великую тайну двора. Как я уже сказал, можно написать нашему послу подготовить почву. Про крещение никто и не узнает. Такую новость дома восприняли бы очень плохо, верно? И вы вернетесь. Туда, где растут гранаты. Тишина. Турок сидел неподвижно. Двигались только его пальцы, отрывая кусочки хлеба. Для начала можно попросить посла навести справки о ком-нибудь, если вы хотите узнать, что да как. Как ее зовут, Мэтт? Но Тэтчер, подвергшийся нападению и разоблачению после нескольких дней в компании странного шпиона, отказался играть по предложенным правилам. Леверед достиг этого момента, предложил ему невозможное, разбередил рану и заставил думать о месте, которого, возможно, больше не существует, или оно населено совсем другими, незнакомыми людьми, или там обитает лишь мертвая жена, или жена, которая желает ему смерти, или вообще не вспоминает о нем, и еще мальчик, который может не узнать его при встрече. Он десять лет исторгал желание и надежду из своего сердца, выжигал их каленым железом, и это болезненное лечение было возможно лишь в изоляции Камберленда, куда не доходили никакие слухи, ничто не могло вызвать воспоминания, ни лицо, ни слово, и даже надежда на письма в любом направлении была нелепой. Мэтью Тэтчер совершил медленное убийство надежды, или что одно и то же, наблюдал в беспомощных муках, как она совершает самоубийство, но, наконец, все было кончено. Надежда лежала у его ног, бездыханная. А потом ему подсунули медленный яд вместе с зернами граната. Поэтому теперь он попытался сменить тему, неуклюже повторяя вопросы, как будто забыл ответы, которые изучал последние три дня. «Скажите мне еще раз, пожалуйста, как понять разницу между приверженцами истинной религии и теми, кто предпочитает папистские суеверия» но Дэвид Леверет встал и взял его за плечи, не желая выпускать добычу. «Скажите мне правду сейчас, Мэтт, все это спектакль? Десять лет назад саженец так и не прижился? Вы по-прежнему магометанин под личиной христианина?» А если так? Я слыхал, что стало с евреем, врачом королевы, когда кому-то пришло в голову, что на самом деле он не поменял свою веру. То была совсем другая история, Мэтт. Мне было бы все равно, даже если бы вы продолжали поклоняться Мухаммеду. Я бы подумал, что логично и тем более разумно отправить вас домой после того, как все закончится. Если бы я все еще был магометанином, раз уж теперь, наконец, безопасно говорить вам правду, мистер Леверет, тогда я бы признался, что все вы, христиане сумасшедшие, отсталые, что может лучше доказать истину Аллаха и Мухаммеда, как не следующее. Христианская медицина неполноценна. Ваша способность рассуждать, наблюдать, вычислять, постигать божественное творение — все неполноценно. Полагаю, я бы сказал, что это достаточное доказательство, за исключением того, что христианские идеи также неполноценны, безотносительно истины Мухаммеда, и поэтому вы сражаетесь друг с другом. И как же отличить одну разновидность христианских безумцев от другой? Этот человек, заблудшая овца, потому что преклоняет колени или нет, молится по латыни или нет, доверяет своему священнику заклинать волшебный хлеб или нет. Следовательно, того и другого человека надо бы нас сжечь заживо, даже король в замешательстве. Значит, каждый мужчина, женщина и ребенок в Англии обречены на адское пламя, и они должны восстать и убить сбитого с толку монарха. Таково христианское безумие. А если бы вы только приняли истину, все познали бы не только мир, Но и спокойствие со всеми его плодами в виде знаний: медицину, астрономию, математику, поэзию. Послушайте, пожалуйста, мистер Леверет, послушайте, каких мастеров породила эта истина Авероес, Аль-Газелис, Абу Бечет, Аль-Фарабиус, Абу Машар, Аль Кинди, Аль-Маджусти, Абу -бакр, Аль Хасар, Аль Карадж, Авиценна, Гебер, Аль -хазан. Я могу продолжать часами. Имена слетали с языка Тэтчера, и его акцент с каждым слогом становился все более турецким, как сразу заметили оба мужчины. Он ненадолго умолк. «Вот что вам сказал бы Магометанин, мистер Леверет. Вот что он подумал бы о вашей странной просьбе. Но я не буду этого делать». «В самом деле?» «Да, потому что для меня это не игра. Я благодарен Англии и истинной церкви» красоте, о существовании которой я даже не подозревал слишком долго в своей жизни. Я англичанин, христианин, протестант. Вы не стремитесь вернуться в Константинополь? Не стремлюсь. И там нет никого, кто жаждет увидеть вас снова? Нет. Значит, ваша жена и сын останутся в Константинополе, а вы собираетесь умереть тут? Не верю, что вы этого желаете больше всего. Чего я желаю больше всего? Его голос почти дрогнул, но он выдержал это возобновленное нападение на последнюю линию обороны, на заминированные стены и рвы, и бросил в нападавшего все, что осталось от арсенала, чтобы защитить труп, за который платил в рассрочку целое десятилетие. «Верность султану требовала, чтобы я служил королеве, которая в свою очередь попросила, чтобы я служил милорду Морсби, и теперь он отдает меня вам, чтобы служить со всей преданностью, накопленной до сих пор». Ему, королеве, султану. Теперь я всем обязан вам, Дэвид Леверетт из Лондона, и поэтому ничего так не желаю, как добиться вашего удовлетворения. Беллок наблюдал за лицом мужчины. Он был зол, без сомнения. Этого было достаточно. Мэтт, я думаю, что вы, по крайней мере, лжец, и это хорошо. Потому что в одном я могу быть уверен. Вы не католик. Вы прекрасно справитесь с миссией в замке Якова.